Глава семнадцатая Я никогда не была на балу. Видела фильмы, репортажи со светских мероприятий, иногда любовалась фотографиями в журналах, даже свой выпускной пропустила. В Академии бал проводился один раз в год, и на него могли прийти только преподаватели и выпускники. Девочки в общежитии с трепетом начинали мечтать о приглашении за месяц до события, а я была равнодушна. Теперь же серджо взял меня за руку, приобнял за талию, шагнул и... Мы очутились на верхней площадке лестницы гигантского размера. Справа и слева поднимались колонны, увитые плетистыми розами. Вниз стекали серые ступени, покрытые аллой дорожкой, упираясь в толпу нарядно одетых людей. Все они смотрели на нас, и мне казалось что мое платье дымится от их взглядов. Инкуб тотчас выступил немного вперед, прикрывая меня широким плечом, но не выпустил мою талию. «Дорогие гости!» Голос отца Серджио прозвучал на батом, и все развернулись ко второй лестнице, расположенной напротив нашей. «Мы рады приветствовать вас в нашем доме на празднике второго совершеннолетия нашего старшего сына!» Мама Инкуба лучезарно улыбнулась, и они вместе с отцом начали спускаться к гостям. Серджил потянул меня вниз, стараясь двигаться синхронно с родителями. Я шла медленно, и, наверное, лицо было напряженным, ведь я ужасно боялась оступиться или сделать что-то не так. Инкуб склонился ко мне, бережно поправил прядку волос и шепнул. «Без паники, малышка!» «Слушай стук моего сердца!» И положил мою ладонь на свою грудь. Это было странно. На парне были сорочка и камзол из плотного шелковистого бархата. А я слышала мерный стук его сердца, похожий на гудение мотора, и успокаивалась. Между тем внизу все гости смотрели на нас, затаив дыхание. И мне пришлось быстро брать себя в руки. Шаг... Другой. Третий. Внизу запела скрипка. Мелодию подхватили другие инструменты, и в зал мы сошли под красивую музыку. Нас ждало небольшое возвышение, укрытое ковром. На него поднялись родители Инкуба, а мы встали рядом с ними. Я казалась бледной и потерянной рядом с его ослепительно красивой матерью. А Серджио был лишь более молодой и изящной копией отца. Гости тут же выстроились в неведомом мне порядке и начали подходить, поздравлять и вручать подарки виновнику торжества. Темнолицый немолодой мужчина в расшитой блестящим кантом ливреи принимал коробки, клетки, свертки и корзинки и складывал на длинный стол Буквально через 10 минут после нашего появления в зал вошло богато одетое семейство, возглавляемое очень высокомерным инкубом в алом камзоле. От украшений на его женщинах рябило в глазах. Сам он был высок и плечист, но впечатление было смазано, ведь гости не сводили глаз с меня и Серджио. К счастью, ситуацию разрядил сам инкуб. Он взмахнул рукой и радостно воскликнул. «Риф, дружище, рад тебя видеть!» Щупорный красавец подошел ближе, раздвинув толпу, и заговорил с родителями Серджио, поздравляя их со вторым совершеннолетием сына. Почему он игнорировал того, кто называл его другом, мне было непонятно. Ясность внесла мать Серджио. Риф обижен, что мой сын не выбрал пара его сестру. Она в розовом. Девушка в розовом была чуда как хороша. Милая, улыбчивая, она хлопала длинными ресницами, красиво округляла пухлые губы, играла веером и краснела. Куколка, да и только. Я засмотрелась на нее и получила в ответ такой убийственный взгляд, что передернула плечами, словно от холода. Серджио тотчас посмотрел на меня и чуть улыбнулся, подбадривая. «Не бойся», — шепнул он мне на ухо. «Собака, которая лает, не кусает», — и подмигнул. Гости сменяли друг друга. Я не понимала и половины вежливых слов, зато видела хищные голодные взгляды, которые гости мужчины кидали в мою сторону. Вокруг меня постоянно что-то потрескивало. Камни украшения мерцали — Иногда становились чуть теплыми, а на лицах отходящих инкубов и суккубов читались разочарования, удивления, а порой злость. Серджио не оставлял меня без своего внимания ни на секунду. Улыбался, подмигивал, протягивал руку и касался, представляя тетушкам, дядюшкам, кузинам и менее близким родственникам. Кузины сверлили во мне дыры взглядами а тетушки весьма алчно поглядывали на мои драгоценности. Одна даже попыталась оторвать низкую из цепочек и камушков хвостом. К счастью, хвост матери Серджио оказался длиннее и острее. Она так хлестнула взорвавшуюся гостью, что та жалобно вскрикнула и, причитая, ушла, надеюсь, совсем Когда толпа поздравителей уменьшилась примерно наполовину, в зале появилась Амрита. Она шла, поддерживая под руку седого старика. Я засмотрелась на эту необычную пару. Все вокруг были сокрушительно красивы, молоды и подвижны. Старшее поколение отличалось лишь большим количеством драгоценностей и более скромными нарядами. А тут морщины, седина, трость... Однако перед незнакомым старцем все расступались с большим уважением. «Значит, он не человек?» Амрита подвела своего спутника ближе и звонким голосом произнесла. «Прапрадедушка, позволь тебе представить Елену Макарову, невесту Серджио!» Зал ахнул, кто-то зарычал, спина дико зачесалась, а браслет змея на запястье нагрелся. Я дернула плечом и постаралась перекричать шум. «Леди Амрита ошиблась!» Меня поддержал серджо «Действительно, ошиблась!» — прозвучал его гулкий голос. «Елена моя Лаори!» Гул усилился. Я недоуменно оглянулась. «Не невеста уже хорошо. А что значит Лаори? Его девушка? Или это что-то более сложное?» К уху наклонилась мать Серджио и негромко сказала. «Лаори — это радость сердца. Так называют девушку, с которой у Инкуба платоническая связь. Для нас это гораздо выше, чем плотские забавы». Женщина улыбнулась на мой изумленный взгляд и добавила. «Мы тонко чувствуем связи. То, что вы никогда не были в одной постели с моим сыном, ни для кого не секрет. Но Лаори...» Это больше, чем любовница или даже невеста. Удивили и напугали. Я думала, Лаоре — это что-то вроде подружки на одну ночь. Жаль, что читаю больше маготехническую литературу, а не справочник по обычаям и традициям раз. Долго страдать самобичеванием мне не дали. Зазвучала музыка, и под одобрительные слова родителей Инкуб вывел меня в центр зала. «Серджио!» Почти в панике прошептала я. «Что ты делаешь? Я не умею танцевать ваши танцы!» «Просто смотри мне в глаза!» Попросил парень и улыбнулся так, что сердце рухнуло куда-то вниз. «Ладно, это я смогу, наверное». Я уставилась в его темные глаза и... Поплыла над полом. Какая-то магия не давала мне упасть а Серджио плавно качал и кружил в замысловатых фигурах. После первых тактов к нам присоединились гости. Вот теперь я оценила хитрость Инкуба. Меня пытались столкнуть, наступить на ногу и просто сбить с такта, а я летала в его сильных руках и чувствовала себя настолько прекрасно что даже рассмеялась в лицо одной стервочки с изумрудами в черных, как ночь, волосах. Когда мы вернулись к возвышению, Ами быстро покрутила меня на месте, проверяя, а потом изумленно выпалила. «Что? Даже плача не порвали? Не может быть! Да у Люренси это любимый трюк!» Я снова рассмеялась. Кровь от чего-то кипела и бурлила, словно шампанское. В волосах Серджио чудились маленькие искры, и я провела по ним ладонью, чувствуя, как огоньки колят кожу. Инкуб потянулся за моими пальцами, мурлыкнув, словно огромный кот, а его мама отдернула сына со смешком. «Дети, ведите себя прилично. Леди Чамли сейчас шею свернет, пытаясь рассмотреть, чем это таким неприличным вы тут занимаетесь». Серджо хмыкнул и утянул меня в круг.